Глава 10. Бестелесный я летел через галактику. Летел как-то странно. Звездные узоры вокруг меня менялись со слишком большой скоростью, но эффекта Доплера не наблюдалось. Это нелогично, подумал я, так не должно быть. С другой стороны, люди не летают по космосу без кораблей и не живут вне тела, так что не стоит искать в происходящем логику. Лучше просто расслабиться и понаблюдать за процессом, а вот что-нибудь и прояснится. Как только я додумал эту мысль, как полет прекратился, и я завис посреди пространства. Созвездия вокруг были все сплошь незнакомые. Я подумал, что вышел далеко за пределы исследованного сектора космоса. Забавно. Звезды стали гаснуть сначала по одной, а потом целыми системами. Символическая гибель Вселенной, которая означает гибель моего тела. Пожалуйста, пусть в следующей жизни я буду фермером. Ладно, пусть не фермером, но кем-то ведущим скучную и размеренную жизнь. Я больше ни разу не посетую на то, что мне скучно и неинтересно жить. Правда. Я буду хорошим, скучным фермером. Или не фермером. Звезды погасли, но темнее от этого почему-то не стало. Ах, да! «У меня же нет глаз, поэтому я не могу увидеть тьму». Как выяснилось, звезды погасли не все. Одна из них продолжала гореть ровным белым светом, стремительно увеличиваясь в размерах. «Она приближается», — понял я. Когда звезда остановилась, она занимала треть всего обзора. «Черт его знает, свидетельствует ли это о ее размерах. Для суждения о размерах надо от чего-то отталкиваться» а я понятия не имею, какого размера сейчас я сам. Я же бестелесный, могу занимать объем целой галактики или быть какой-нибудь наночастицей. У звезды оказалось лицо. Не то чтобы лицо, скорее грубо нарисованная схема. Две точки, обозначающие глаза, короткая черточка носа и изогнутая черточка рта. Звезда напоминала грустный смайлик из интернета, Образца начала 21 века. Интересно, в каком чате этот смайлик подрабатывает по вечерам? «Ты кто?» – спросил я. «Странно, ведь на самом деле мне хотелось спросить совсем не это». «Ты знаешь», – прозвучал ответ. «Интересно, как я могу задавать вопросы, если у меня нет рта? И как я могу слышать ответы, если у меня отсутствуют уши? Телепатия, что ли?» Или просто бред умирающего сознания? Ведь все это время я осознаю, что нахожусь внутри поврежденного силового скафандра, на пустынной поверхности Тайгера 5. И мой мозг быстро умирает от кислородного голодания. Если бы я знал, я стал бы спрашивать? Ты просто, Ты забыл. просто, забыл, просто забыл. Издеваешься? Я никогда ничего не забываю. «Я — белое я сияние, сияние чистого, чистого разума», разума. — заявила звезда. «Такой, Такой ответ, ответ тебя устраивает? устраивает?» «А если не устраивает, я смогу получить другой?» «Сейчас, Сейчас вряд, ли. вряд ли». «Я умер?» «Нет?», нет, нет, нет. «Иначе бы Иначе ты не задавал, задавал вопросов». «Мертвые не любопытны?» «Смерть — это смерть, переход смерть, на новый смерть, уровень, на уровень существования». существования. Уровень, на котором вопросов не существует. Где я? Внутри собственной головы, в центре Вселенной. Какая разница? Тогда зачем ты здесь? Ты меня позвал. Не помню, чтобы я кого-то звал. Я не могу сказать тебе ничего такого, о чем ты не знаешь сам. Это должно означать, что ты порождение моей фантазии? Ты, сам, ты можешь сам можешь придумать, придумать что это что должно, должно означать. Начать, начать, начать. «Я думаю, что это бред», — решил я. «Если ты не можешь рассказать мне ничего нового, зачем тогда ты мне нужен?» «Чтобы, Чтобы напомнить напомню, тебе». Напомню, напомню. «О чем?» «Нет ответа». «О чем?» «Нет ответа». «Для порождения моей больной фантазии ты слишком молчалив и неприветлив», — сказал я. Я вот сейчас возьму и умру всем на зло. И тогда тебя вообще тут не будет. Ты оперируешь ложными понятиями. Что такого ложного в понятии смерти? Ты забыл. Я ничего не забываю. Это всего лишь вопрос выбора. Ты мне не нравишься, решил я. Я хочу, чтобы ты ушел. Молчание. Почему ты не ушел? Я уйду я только, уйду, если ты это этого и захочешь. И почему же ты до сих пор здесь? Потому, потому что ты что боишься, остаться, боишься один. остаться один. Это глупо, сказал я. Никогда не предполагал, что мое подсознание будет разговаривать со мной такими штампами. Любопытно. Любопытно. А что бы а ты, ты хотел от меня, от меня услышать? Кто я? Ты. ты. Это ты. Это ты. Свежий ответ, сказал я, и главное, очень информативный. Ты можешь ты получить ты все получить ответы все и уйти туда, туда, туда, где вопросы не вопросы имеют значения. Значения, значения, значения. Это умереть, что ли? Давай ну, для давай краткости представим, назовем представим, это представим, так. Мне не очень хочется умирать. Ты выбираешь, ты выбираешь, сам, выбираешь сам, сам, сам, сам. Да, учитывая, что мое тело сейчас загибается от недостатка кислорода под полутора тоннами неподвижного металла. Это звучит очень убедительно. Это все Это еще все вопрос еще выбора. выбора. А я все еще не понимаю, о каком выборе идет речь. Ты можешь ты остаться можешь собой или, собой, стать, или мною. стать мною. То есть большим, светящимся и несущим бред? Похоже, Похоже что, что ты что пока не пока готов выбирать. выбирать. Тупой психоделический бред, сказал я. Мне даже стыдно, что перед смертью я вижу такие картинки. Надеюсь, в загробной жизни меня ждут обворожительные гурии, пение райских птиц и свежий шербет. Впрочем, если будут гурии, то на двух других пунктах я не настаиваю. Ты не мусульманин. То есть такого шикарного рая мне не светит? Я знаю об этом только то, что знаешь ты, а ты не веришь в рай. Зато я верю в гурии. Тебе страшно. Ну, я вроде как умираю, так что это нормально. Ты не умираешь. Забавно, сказал я. Пару секунд назад ты утверждал, что знаешь только то, что знаю я. А теперь выкатываешь мне нечто, в чем я не убежден. Ты думаешь, что до сих пор находишься на Тайгере 5, а это ошибка. Азим успел вовремя. И сейчас ты лежишь в медицинском отсеке на борту Ястреба. А корабль летит к степиону 3. У вас всё получилось. И я это знаю? Да, да если да, это если знаю я. Я, я, я, я. Насколько у меня всё плохо? Ничего, Ничего необратимого. Необычного. Тогда какого чёрта ты твердишь мне о выборе между жизнью и смертью? А это такой глобальный выбор, независимый от твоего теперешнего положения. Но прямо сейчас смерть мне не грозит? Нет. нет, нет, нет. Тогда пошел вон, сказал я. Ты меня достал. Как скажешь? Гигантский светящийся смайлик подмигнул мне на прощание, свернулся в точку и исчез, как исчезает изображение в телевизоре, у которого выключили сначала горизонтальную, а потом и вертикальную развертку. Вот же фигня, сказал я, и пришел в сознание.